предшее более или менее самостоятельное государственное существование. Города Аахина и Кёнигсберг находились первой на Крайнем Западе, второй на Крайнем Востоке прусских владений. Сохранила ли бы Бавария, если представить ее себе изолированно, свою крепкую сплоченность, если бы династия Виттельсбахов бесследно исчезла? Виттельсбахе средневековый княжеский род. Бавария принадлежала различным линиям Виттельсбахов,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 Они лежат на правом берегу реки Эльбы. Великое герцогство Баден не имеет со времен Маркграфа Людвига, героя Белграда, почти никаких династических преданий. Во время осады Белграда в августе-сентябре 1688 года Маркграф Людвиг находился в Боснии. Быстрый рост этого маленького княжества в Рейнском Союзе под французским покровительством, придворная жизнь последних герцогов старой линии, брачная связь с домом...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 С точки зрения Бисмарка, быстрый территориальный рост Бадена в созданном Наполеоном Рейнском Союзе был результатом измены правителей Бадена национальной немецкой политики и сближения с захватчиком, Наполеоном. Великий герцог Баденский Карл Людвиг Фридрих по желанию Наполеона женился в 1806 году на его приемной дочери Стефании Бугарне. Сыновья от этого брака умерли в раннем детстве, поэтому после смерти Карла Людвига Фридриха Баденский престол перешел к боковой линии графов Гогбергов. Молва обвинила их в убийстве сыновей Карла Людвига Фридриха. В 1828 году в Нюрнберге появился некий Каспар Гаузер, выдававший себя зародившегося 29 сентября 1812 года сына Карла Людвига Фридриха и Стефании Багарне. Все эти обстоятельства с точки зрения Бисмарка должны были способствовать ослаблению привязанности баденцев к своей династии. В 1831 году и в начале 1832 года, под влиянием июльской революции 1830 года во Франции, Баденское правительство провело ряд либеральных реформ. Однако в 1832 году, под прямым давлением союзного сейма, эти реформы были отменены, и в стране, как и во всех германских государствах, восторжествовала реакция. Бисмарк имеет в виду бегство великого герцога Баденского Леопольда со всем двором и министрами, во время революционного восстания в Бадене в мае 1849 года. В австро-прусской войне 1866 года Великое герцогство Баденское выступило на стороне Австрии.